к а и ф о р н и ц ы ненавидят дождь и после грозы, подобное сегодняшней, высыпают на улице, пребывая почти в карнавальном настроении. Чарли с сожалением уходил отсюда. Посреди сошедшего с ума мира Вествуд Виллидж создавал ощущение оазиса душевного здоровья. И он чувствовал благодарность за ту короткую передышку, которую они здесь нашли. Днем, когда ставили машину, гараж был почти полон, и им пришлось переехать на самый нижний уровень. Сейчас, спускаясь в лифте, они ощущали приподнятое настроение, что всего несколько часов назад казалось невозможным. Не было более веского доказательства того, что Бог существует, и что жить в этом мире совсем неплохо, чем хороший ужин и безмятежная прогулка по оживленным улицам когда не боишься, что тебя в любой момент могут застрелить. Но настроение упало, едва открылись двери лифта. Освещение перед самым лифтом было отключено. По обе стороны, в глубине гаража, горело несколько тусклых лампочек. Были видны ряды машин, грубые бетонные стены и массивные несущие колонны. Но пространство перед ними окутывала тьма. Казалось маловероятным, что три или четыре лампы перегорели одновременно. Эта тревожная мысль мелькнула в голове Чарли, как только раздвинулись двери лифта. Он не сделал еще и шага, как вдруг ч у б а к а разразился лаем, увидев впереди густые тени. Внезапно пес стал невероятно злобным, словно охваченный бешенством, однако не рвался из лифта прочь в погоню за тем, кто вызвал его гнев. И это было плохим знаком. Что-то нехорошее подстерегало там, в темноте. Чарли протянул руку, чтобы нажать кнопку. Что-то просвистело и ударило в стену в пяти сантиметрах от Кристины. Пуля. В металлической панели зияла дыра. Звук от выстрела был как запоздалая мысль. — На пол! — крикнул Чарли и нажал кнопку. Раздался второй выстрел, и пуля попала в двери, которые в этот момент начали сдвигаться. Под аккомпанемент собачьего лая и крика Кристины Чарли нажал кнопку верхнего этажа. Наконец, двери закрылись, и они, словно пойманные в клетку, тронулись вверх. И Чарли показалось, что пока они поднимались из этого бетонного колодца, он слышал еще один последний выстрел. Убийцы, планируя покушение, не приняли в расчет, что собака мгновенно учует их и поднимет такой шум. Они не хотели убивать свою жертву в кабине лифта, а ждали, что Кристина с Джоем выйдут из него. Случилось все-таки так, как планировалось. Они стреляли наверняка бы, и сейчас Джо или мать или оба уже были бы мертвы. Так или иначе, но все покушавшиеся находились на нижнем уровне гаража. Если бы они предусмотрели такую случайность, если бы они предвидели возможность того, что их жертва окажется на чеку и не покинет кабину лифта, они могли бы поставить своих людей и наверху. Могли поставить стрелков на каждом этаже, и останавливается лифт. Как они вычислили нас... В смятении пытался понять Чарли, пока Кристина поднималась с пола. — Черт побери, как? Он сжал пистолет, который не вынимал с тех пор, как утром ушел на свидание с Грейс Спиви, и направил его прямо перед собой на двери лифта. Лифт остановился на последнем этаже. Открылись двери, тусклый желтый свет, серые бетонные стены призрачно мерцали к контуру машин, стоявших в тесных боксах. вооруженных людей видно не было идем сказал чарли и они пустились бегом опасаясь что нападавшие следует за ними по пятам глава 39 они бежали по хилгард авеню потом дальше от калифорнийского университета и деловой части вествуда к дорогому и тихому пригороду Чарли было спокойнее, когда их скрывала тень, и тревожно в островках света вокруг уличных фонарей, где их единственных на улице было бы легко обнаружить. Несколько раз они поворачивали, пытаясь найти укрытие около роскошных вил. Постепенно становилось ясно, что они оторвались от преследователей, хотя и знали, что долго еще не будут чувствовать себя в полной безопасности. Дождь кончился, и в воздухе висел легкий туман, но к этому времени, когда Чарли стал подыскивать машину, они, хоть и были в плащах, снова вымокли и замерзли. Машины стояли вдоль тротуара, под пропитанными влагой, коралловыми деревьями и пальмами, и Чарли, воровато оглядываясь, пробовал открыть дверцы, молясь, чтобы никто не наблюдал за ними из соседних домов. Первые три не поддались, а дверца четвертой, желтого Кадиллака, изготовленного года два назад, открылась. Кристине и Джою он жестом велел садиться в машину скорее. Ключи есть? Нет. Вы собираетесь угнать ее или как? Да, садитесь. Я не хочу, чтобы вы нарушали закон и попали в тюрьму из-за меня и... «Садитесь!» — нетерпеливо произнес он. На переднем велюровом сидении могли поместиться трое, и Кристина посадила Джоя посредине, боясь отпустить его даже на заднее с и д е н ь е Собака забралась назад, отряхиваясь и разбрызгивая на всех капли дождя. В бардачке нашелся маленький съемный фонарик, крепящийся к специальной нише и постоянно заряжающийся на ходу. Чарли посветил им под приборным щитком ниже ведущего колеса и нащупал провода зажигания. Замкнул контакты и сразу заработал мотор Кадиллака. Прошло не более двух минут с того момента, как он открыл машину. Отъехали от тротуара с потушенными фарами, проехали первый квартал. Убедившись, что их не заметили, Чарли включил фары и направил машину к Сан-Сат-Бульвару. «Что, если полиция остановит нас?» — спросила Кристина. «Не остановит. Владелец, скорее всего, до утра не заявит об угоне. И даже если уже через десять минут обнаружат пропажу, то все равно некоторое время машина не будет объявлена к розыску. Но могут остановить за превышение скорости». — Я не собираюсь превышать скорость или какое-нибудь нарушение. — Вы думаете, я каскадер? — А ты каскадер? — спросил Джой. — Конечно. — Лучше э в е л и Нивеля, — ответил Чарли. — Кого? — поинтересовался мальчик. — Боже, я старею, — ответил Чарли. — У нас будет погоня, как по телевизору, — не унимался Джой. — Надеюсь, нет, — сказал Чарли. «А я хотел бы», — отозвался мальчик. Чарли посмотрел в зеркало заднего обзора. Следом шли две машины, но он не мог определить ни их модели, ничего, только две пары фар в темноте. «Но рано или поздно найдут машину», — сказала Кристина. «Мы припаркуем ее где-нибудь и возьмем другую», — ответил Чарли. «Украсть еще одну?» «Я ведь не пойду к Герцу или Авиусу. Машину, взятую на прокат, найти легче». «Боже, помоги!» — подумал он. «Скоро я буду похож на Рея Милланда из потерянных выходных. Начну шарахаться от собственной тени, видеть огромных жуков, выползающих из стен». Он повернул налево, обе машины сзади тоже. «Как они нашли нас?» — спросила Кристина. «Наверное, установили радиомаячок». — На моем Мерседесе. — Когда же они это сделали? — Не знаю. — Может, когда я был в церкви утром. Но вы говорили, что оставили в машине человека, чтобы тот послал за подмогой, если бы вы не вернулись вовремя. — Да, Картера Рилбика. — Значит, он видел, как устанавливали маячок? — Если, конечно, он не один из них, — сказал ч а р л и «Вы думаете, это может быть?» «Наверное, нет. Они могли поставить жучок до этого, как только узнали, что вы меня наняли. У Хилгард повернули направо, машина сзади тоже», — он сказал Кристине.